Глава 21. Агата. Во время завтрака в столовой, когда почти вся команда в сборе пьет кофе, чай, неспешно переговаривается и планирует день, явились мы во всей красе. Сказать, что у всех сотрудников МКС случился культурный шок, значит, ничего не сказать. Север ведь сразу решил обозначить свое владение. Едва мы вошли, он, как на всю голову контуженный идиот, вдруг схватил меня за плечи, притянул к себе и поцеловал. Не просто чмокнул — а продемонстрировал качественный поцелуй в засос. Жесть. Мне бы оттолкнуть его, но я откровенно не ожидала подобной подставы от Загорского и впала в легкий ступор. Но этот гад еще при всех и огладил мое мягкое место, окончательно и бесповоротно сообщая всем присутствующим, что он имеет полное право на меня. Тррррр! Оторвавшись от моих губ, я красный, как вареный рак, уже хотела выговорить ему, какая же он сволочь, но осеклась. Север удерживал меня в объятиях, оглядывал всех умолкших и обалдевших от его поступка присутствующих таким многозначительно грозным взглядом, что сразу становилось ясно, лучше, чего прибьет и не поморщится. Короче, показал всем, касалась исключительно мужской части станции, что я его женщина и точка, и пусть только кто попробует ко мне клини подбить, уроет. Засада. Манипулятор чертов. И как я не просекла его коварный план, когда он предложил позавтракать вместе. И именно в столовой. Мол, пора прекращать затворничество и вливаться в коллектив. Угу, влился. «Север!» — прошипело негромко, чтобы услышал только он. «Я тебя сегодня убью!» «Обязательно!» — кивнул он и невинно поинтересовался. «Что будешь на завтрак?» Подошел к одному из удобных столиков, за которыми уже сидели члены команды. Но стоило Северу махнуть им рукой — И недовольно рыкнуть, исчезнется, их сразу как ветром сдуло. Столовая тишина уже начинала давить на мозг, а напряжение скоро достигнет точки кипения. Загорский отодвинул для меня стул. и, как кукла с каменным лицом опустилась на предложенное им место. «Сейчас принесу завтрак. Можешь не говорить, что заказать. Я знаю твои предпочтения», — сообщил он и сам отправился к автомату. Под изумленными взглядами коллег Север начал лично вводить данные в пищевой автомат. Просто поверьте, это реально шок для всех, потому как Северзагорский никогда не делал этого сам. Ему всегда приносили завтраки, обеды и ужины его личные сотрудники. А тут просто нонсенс. Мне кажется, мое лицо уже даже не красное. Оно горит, пылает, сейчас кожа начнет кусками отваливаться. Нет. Ну, Загорский засранец. Мы еще не успели определиться, как будем вести себя на людях. Все же на МКС не очень приветствуются постельные отношения все стараются свои интрижки и любовные похождения держать в тайне. Но Север не был бы Севером, не решен все по-своему. А теперь все знают, что я переспала с Севером, и что самое поганое, все сейчас станут думать, что я сделал этот шаг из-за желания попасть на Ганемет или чтобы остаться на должности его ассистентки. По мнению практически всей команды МКС, по доброй воле и в здравом уме никто из женщин не стал бы с ним спать. «Гребанный переломный крестец». Северу плевать, кто и что думает о нем. В принципе, мне тоже по барабану, но все же у меня, оказывается, есть ощущение стыда, смущения, неловкости. Решила немного разрядить обстановку. Тихонько покашляла и постучала по столу кулаком, привлекая внимание исключительно к себе. Нечего смотреть, как Север ставит завтрак на поднос бутон. Зверушка какая. «Коллеги, минутку внимания, пожалуйста», произнесла я к своему удивлению ровным, спокойным и уверенным голосом. Сурово обвела взглядом каждого члена МКС, кто сейчас присутствовал за завтраком. «Чтобы они начали распространяться разного рода домыслы, слухи и предположения, хочу, чтобы вы узнали все от первого лица. Да, я и Север теперь вместе. И нет, не по принуждению. Все добровольно, по взаимному согласию и по большой страсти». «Песец!» — прошептала Шарлотта, но я ее услышала. «Агата, ты... вы... нас...» «Удивили», — произнес Руслан зеленый, покосился с опаской на севера, который со стуком опустил поднос на наш стол. «Тебе незачем с кем-либо обсуждать нашу жизнь», — сказал он с ноткой неодобрения. «Но мы тут не одни, если ты заметил. Социум предполагает соблюдать некоторые правила, и всё-таки есть такое понятие, как «приличие», — проговорил я недовольно». «Как скажешь». Легко отмахнулся он от этой темы и сел напротив. Пододвинул ко мне тарелку завтраком. Я внимательно осмотрела тарелки. Глазуни не на пейте, нежные ароматные сырники с виноградным джемом, йогурт с фисташками и большая кружка кофе. От такого обильного завтрака я лопну. Или он пытается меня задобрить? Судя по коварному взгляду, я права. «Одним завтраком не отделаешься», — заявила Северо, а мой голос — сама патока. Мужчина одарил меня довольной улыбкой и сказал, «Я не собирался». В столовую возвращалась жизнь — Все начали постепенно отмирать, хотя и продолжали бросать на нашу пару шокированные и откровенно недоумевающие взгляды. «Кстати, была бы рада, расскажи ты мне о предстоящем полете на Ганимед. Я хочу знать...» «Нет». Резко оборвал меня север. Я нахмурился, решил уточнить, что нет. «Нет, значит, не сейчас или нет?» «Как ты нет?» Склонилась к нему ближе и зашептала, едва сдерживаясь, чтобы не наорать на него. «Ты наш уговор забыл?» «Я помогаю тебе избавиться от напряжения, а ты не чинишь препятствия, я лечу вместе с тобой на ганимед. Или у тебя память отшибла?» «Ты теперь моя, Агата». Совершенно невозмутимо отчеканил этот гад. «Все, что или кто мне принадлежит, я предпочитаю не подвергать опасности, и я настоятельно рекомендую тебе выпить свой кофе, прежде чем продолжать этот нервный разговор». Я сжала руку в кулак и шипением ответила. «Спасибо, доктор Загорский, но я еще даже не начинала этот разговор». «Ты не должна позволять своей гордыне восторжествовать над здравым смыслом», произнес он на полном серьезе. «Я не разрешу тебе лететь на ганимед. Это опасно, Агата. Ты даже не представляешь, насколько опасно». Я откинулась на спинку стула и сложила руки на груди. Взглянула на него по-новому, словно впервые увидела этого человека. «Вот это, блин, заявочка!» «Гордыня?» — повторила я. А твоя гордость не значит ни в счет. Ты не думал, что она вообще затмила собой весь твой здравый смысл. Север, настоятельно тебе рекомендую немедленно пересмотреть свое решение и дать верный ответ. Агата сначала завтрак. Проговорил он с нажимом и легкой угрозой в голосе и кивнул на мою тарелку. Я сузила глаза и прошипела. Если ты сейчас же не дашь мне другой ответ насчет полета на гонимет этот завтрак я затолкаю тебе за шиворот. Север не отреагировал на мою угрозу. А зря. Я начала подниматься со стула и сказала. «В таком случае, господин Загорский, наши отношения закончатся, так и не начавшись. Также я буду вынуждена уйти от тебя. Сейчас я говорю о работе. И еще ты обещал... Да ты мне слово дал, что познакомишься с моим проектом и поможешь ним. Но пока что ты не сдержал ни единого своего слова. Понимаешь, к чему я клоню?» Север внимательно на меня посмотрел, отложил приборы и вдруг совершенно ледяным, даже металлическим тоном но едва слышно, произнес. Когда-то давно я был женат. Очень счастливо женат на ученый. Мы вместе вели проекты по ганимеду. И в один день я дал добро, и она полетела со мной. Он замолчал, схватил салфетку, промокнул губы и со злостью швырнул ее в тарелку с недоеденным завтраком и добавил. С тех пор я живу и работаю один. Без руки и без жены, которую любил. Он резко встал из-за стола и ушел. Столовая тут же взорвалась облегченным выдохом. Ко мне начали подходить коллеги, что-то спрашивать, говорить, советовать, юморить. Но их голоса сливались в один сплошной гул. Я смотрела на опустевший стул и переваривала полученную информацию. «Север был женат? И где его жена? Неужели она погибла?» Отмахнулась от назойливых Шарлотты Арнольда и Руслана, вскочила и побежала за Севером. «Север!» — позвала мужчина. Он не обернулся, как шел чекани шаг, так и продолжил свой путь. У меня нервно дернула щека. «Но что за неженка? Чуть что, сразу губы дуем». Ускорилась и схватила Загорского за локоть. Он остановился и соизволил взглянуть на меня. «Только не начинай, Агата», — прорычал он. «Мне не нужны ни жалость, ни сочувствие, ни прочие сопливые бредни. Поняла меня?» Сузила глаза, хотела сказать ему пару ласковых, но проглотила ядовитые реплики. Вздохнула и на выдохе сказала... «Вообще-то я хотела поговорить с тобой о моем проекте. Уделишь время?» Он моргнул, удивленно на меня взглянул, будто не верил, что я всерьез говорю о своем проекте, а не компостирую ему мозги о его тяжелом прошлом. «Сам расскажет. Ну, и я еще сама справки наведу. Придется с адмиралом пообщаться и выведать у него инфу. Не думаю, что господин Браун откажет мне». «Хорошо, я обещаю, что займусь твоим проектом. Я дал тебе слово, Агата, я его сдержу». Произнес он слегка озадаченно. Я криво усмехнулась, конечно, он потом посмотрит. Я специально с толку его сбил своим вопросом. Я слышу, в твоих словах но! заметил задумчиво, хотя я уже знала ответ. Он скажет, что займется проектом после Ганемеда. Вернусь с Ганемеда, и сразу займусь проектом. Договорились? Улыбнулся он мне. Ну вот, переломный рубеж пройден, улыбнулась в ответ и согласно кивнула. Конечно, договорились а сама подумала, что я жуть как хочу на Ганимед, но Загорский же меня не отпустит. Хотя отпустит в одном случае. Если я наплюю на его изменившиеся отношение ко мне, порву наше с ним трудовое сотрудничество, в том числе и любовное, и смело смогу оказаться на спутнике Юпитера. Мы прошли в его кабинет. Север опустился в свое кресло. Я уже по обыкновению села в кресло напротив и сложила руки на коленках, как примерная ученица перед грозным преподавателем. «Тебе ведь нравится со мной работать?» Вдруг поинтересовался Север. Его вопрос меня немного напряг. «Ему правду сказать или лучше слукавить?» «Агата, только говори правду!» Словно услышав мою мысль, сказал Север. Я тихо рассмеялась и ответила ему. «Север, я всю жизнь посвятила медицине и науке. Я хирург и очень люблю свою работу. Оказаться на побегушках, пусть и у гениального ученого, не есть предел моих мечтаний, поэтому... Честно, ты ужасный начальник». «Как много раз я мечтала пробраться к тебе ночью и сбрить твои брови, чтобы утром ты увидел себя и...» «Ты серьезно? перебил меня Загорский. Кивнула и с умным видом сказала. «Я бы тебе еще и ресницы подпалила». Он запрокинул голову и расхохотался заразительным смехом, спровоцировав на хохот это меня. Отсмеявшись утерев слезу в уголке глаза, Север чуть сипло произнес: «Знаешь, Агата, ты поразительная женщина». Ты умудряешься выводить меня на такие эмоции, о существовании которых я давно забыл. Спасибо. Пожала плечами и с хитрой улыбкой заметила. «Имея в виду, выбесишь меня, и я исполню свою задумку». Он хмыкнул и кивнул, потом сказал. «Для тебя работать со мной достаточно скучно, я это понимаю, Агата. Я прекрасно понимаю твое отчаянное желание полететь на Ганимед. Будь по-другому, я бы разочаровался в тебе. Ты умна, любознательна» и, как любой ученый, желаешь все увидеть своими глазами, потрогать своими руками». «Ты все понимаешь, Север», — прошептал я в надежде. «Неужели он передумает? Неужели удастся обойтись без интриг, обходных путей и скандалов?» Он потер лоб, потом поджал губы, вздохнул. И Я видела, что мужчина борется с самим собой. Скрестила пальцы на руках. «Пусть даст добро, пусть скажет «да». Он взглянул на меня тяжелым мрачным взглядом, и проговорил каким-то новым голосом, полным безоветной печали, тоски и драмы. Одна из деревень приняли мою команду. Генемецы были настороженно, но поняли, что мы пришли с миром и хотим просто познакомиться. Моя жена, она антрополог, была. Всего один день в деревне случился ад. Он умолка закрыл глаза. Я сдаяла дыхание понимала, что севера с трудом удается рассказать мне о той трагедии. Думаю, он сейчас снова переживает те страшные минуты, часы, дни. Он распахнул глаза и, глядя в сторону, продолжил. На деревню напали пираты. Они, как и прежде, собирались похитить девушек, и юношей, но тут оказались мы, моя группа. У нас были и средства для защиты, если вдруг случится нападение пиратов. Были с нами и военные, но мало. Он гулко сглотнул, и руки в замок, со стуком положил их на стол. Группу перебили. Сверхзвуковые пули, проклятое оружие. У нас не было ничего мощнее, чтобы отразить атаку. Эти твари умеют делать новые виды оружия. Хитрые. И тогда они частенько были на шаг впереди нас. Мы с супругой бежали в лес, но нас ранили. Меня в плечо, ей прилетело в живот. Я взывал о помощи, просил, требовал, умолял, чтобы к нам срочно отправили спасательный шлюп. Если бы за нами прибыли, то она была бы жива. Когда адмирал... Тогда был другой глава на МКС. Так вот, адмирал узнал, что моя группа вся полегла, Остались я и моя супруга, да еще мы ранены, а ганемецы, кто убит, а кто похищен, принял решение не в мою пользу. Он отправил флот для спасения похищенных ганемецов. Меня и мою супругу оставил подыхать. Тупо списал нас, как расходный материал. Отдал всем приказ и бросил все силы на спасение ганемецов. Он умолк и шумно выдохнул. «Север», — прошептала я. На глаза навернулись слезы. Он сейчас сидел передо мной, сломленный, убитый осознанием, что не смог спасти ту, которую любил. «Ганимед населен не только гуманоидами агата, продолжил он. Я кивнула, уже была в курсе, что этот мир довольно хищный. Дикие звери, ядовитые растения. С горькой усмешкой произнес север. Много на этом спутнике интересного и смертельно опасного. Пытаясь спасти любимого, я угодил в ядовитый кустарник. Меня, к моему ранению, еще частично парализовало. У меня было не смертельно все, но вот моя жена была на грани, а я превратился в бесполезное тело. А потом, когда ее дыхание остановилось, а я задыхался от собственного бессилия и ненавидел всех на свете, на запах крови пришла стая голодных зверей. Они были похожи на гиен. По моему телу прошла дрожь ужаса. Тогда я и лишился руки. И я лишь об одном молил, чтобы сдохнуть от потери крови раньше, чем меня начнут рвать на куски их челюсти. Прошипел он. Это страшно, Агата. Все страшно. И терять близкого человека, и когда тебя заживо жрут. «Как же ты выжил?» Произнесла я сдавленно, с моих ресниц уже сорвались крупные слезинки. В горле образовался горький ком. Один пилот шлюпа нарушил приказ, и он спас меня. Хотя я молил его. Едва ворочил языком, но молил, просил, чтобы он пристрелил меня. Но этот сволочь спас меня, Агата. И кто это был? Кто, кому я готова поцеловать руки? Прошептала с жаром. Север горько рассмеялся и сказал. Наш новый адмирал Даниил Меджидович Браун.